Сзади, в стороне дома, подминая под себя кусты и отражения, протекала река Лан. За ней тянулось полотно железной дороги. Вечерами в глухое сопенье кухонной спиртовки врывалось учащенное позвякивание механического колокола, под звон которого сам собой опускался железнодорожный шлагбаум. Тогда в темноте у переезда вырастал человек в мундире, В предупреждении пыли быстро опрыскивавшей его излейки и в тот же миг поезд проносился мимо, судорожно бросаясь вверх, вниз и во все стороны сразу. Снопы его барабанного света попадали в хозяйские кастрюли и всегда пригорало молоко. На речное масло лана соскальзывала звезда другая. В Окэрсгаузине Ревел только что пригнанный скот, на горе по-оперному вспыхивал Марбург. Если бы могло так случиться, что братья Гримм опять как сто лет назад приехали сюда изучать право у знаменитого юриста Савиньи, они сызново уехали бы отсюда собирателями сказок. Удостоверившись, что ключ от входных дверей при мне, я отправлялся в город. Исконные горожане уже спали. Навстречу попадались одни студенты. Все точно выступали в Вагнеровых мейстер-зингерах. Дома, оказавшиеся декорациями уже и днем, сближались еще теснее. Висячим фонарям, перекинутым над мостовой со стены на стену, негде было разгуляться. Их свет изо всех сил обрушивался на звуки. Он обливал гул удалявшихся пяток и взрывы громкой немецкой речи лилиевидными бликами. Точно электричество знало предание, сложенное об этом месте. Давно-давно, лет за полтысячи до Ломоносова, когда Новым годом, годом повседневности, был на земле 1230 год, сверху, из Марбургского замка, по этим склонам спускалось живое историческое лицо, Елизавета Венгерская. Это такая даль, что если ее достигнуть воображением, в точке прибытия сама собой подымется снежная буря. Она возникнет от охлаждения по закону побежденной недосягаемости. Там наступит ночь, горы оденутся лесом, в лесах заведутся дикие звери. Людские же нравы и обычаи покроются ледяной корой. У будущей святой, канонизированный спустя три года после смерти, был духовником тиран, то есть человек без воображения, Трезвый практик видел, что истязания, налагаемые на исповедницу, приводят ее в состояние восхищения. В поисках мучений, которые были бы ей в истинную муку, он запретил ей помогать бедным и больным. Тут историю сменяет легенда, будто бы это было ей не под силу, будто чтобы обелить грех ослушанье, Снежная вьюга заслоняла ее своим телом на пути в Нижний город, превращая хлеб в цветы на срок ее ночных переходов. Так приходится иногда природе отступать от своих законов, когда убежденный изувер чересчур настаивает на исполнении своих. Это ничего, что голос естественного права обличен тут в форму чуда. Таков критерий достоверности в религиозную эпоху.